Глава двадцать Слежка. Бедный, бедный генерал. И все-то его хотят увидеть. Все-то его ценят и уважают, любят и обожают. Но, к моему великому сожалению, вечер слежки за ним не дал необходимых результатов. Единственный выгодный момент, когда генерал сидел в Олькове, слушая концерт «Красавец-наложниц», я пропустила. Потому что шторы из бисера мешали мне попасть в шана дротиком любви. Вот пришел стражник, доложил ему, что они не могут найти Хену, и генерал быстро покинул концертный зал по девичьи Охе Вздохи. Проследовала за любимчиком толпы наложниц по пятам. А оказалось, этот бедняжка всего-навсего решил помыться. Правда, пока он раздевался, я чудом не ослепла от красоты его подтянутого тела и сексопильных рельефов мышц. Но это такие мелочи в сравнении с тем, что я увидела буквально несколько минут спустя. Оказывается, Яо Винчунь на самом деле не старшая сестра, а переодетый мужчина, который занимается чем-то вроде бы, ну, очень секретным. Доложим начальнику, что один фермер хочет забрать свою дочь из гарема, служащий быстренько перешел на другую тему, как зло не вдаваясь в детали. На секунду я даже немного испугалась, заметив странный знак рукой, будто бы он показывал, что здесь кто-то есть вроде бы. Поэтому поспешила прокрасться обратно к двери, планируя выйти наружу, едва дверь снова откроется. Так и получилось. Пообещав начальнику продолжать в том же духе, я поспешил покинуть купальню. Я вслед за ним, пока окончательно не превратилась в розовое желе от одного только вида сексапильного тела генерала в подштанниках вместо плавок. Да, я ненавижу мужиков, но только тех, которые ко мне пристают. А смотреть на их мужественную красоту и восторгаться ею я очень даже не против». Помнится было дело. Крутила роман на работе, правда, окончившийся в самом начале отношений. Едва на третьем свидании этот имбецил попытался залезть ко мне в брюки безо всяких предисловий. Память в тот момент услужливо напомнила о случившемся подростковом возрасте. И я, что неудивительно, неосознанно ударила неудавшегося любовника, двинула ему коленом прямо в пах. Не горжусь этим. Но он меня и слушать не захотел, когда согнулся пополам, а еще назвал дурой чокнутой. Но этого ему было мало. Уходя, он напоследок громко хлопнул дверью моей квартиры, куда заявился шикарным букетом роз якобы, чтобы просто меня увидеть. А на следующий день подал заявление на перевод в другое подразделение Макса Джинс. И был таков уехал в другой город, покорять карьерную лестницу одного из наших филиалов. Короче говоря, на сегодня с меня достаточно. Уединившись в ближайшем тупичке, я сняла себе себя невидимость и побрела в прачечную укладываться спать там, чтобы не тревожить других слуг, которые наверняка точили на меня зуб после произошедшего со статуей нефритого дракона. Кстати, а если влюбить генералов улин? Буду ли я отомщена за причинённые неудобства и унижения? Возможно. Но удастся ли? Нет. все таки выберу какую-нибудь наложницу. Так меньше подозрений вызовет. И вот иду я, значит, крепко призадумавшись, иду в нужном направлении. Кажется, мимо меня даже прошло несколько стражей, на что я внимания не обратила. Бреду себе дальше неспешно. Вот только громкое обрицание очередного стада носорогов быстренько вернуло меня в реальность. «Эй, ты!» — позвал один из рогатых и копытных. «Где Хёна?» «Не знаю». Я пожала плечами, выдерживая подозрительный взгляд китайца в полном латном облачении и шлеме с конским хвостом. «Да, рановато я сняла с себя невидимость. Но ворчанием делу не поможешь» поэтому ускорилась по коридору, пока меня еще за что-то не наказали или не привлекли к внеурочной работе по поиску сестрички Оракула. Видать, сбежала она, прознав об братца, что не мудрено при таком-то штате охраны. Взятка там, взятка тут, и ты уже владеешь всеми самыми сокровенными тайнами генерала, о которых он и сам может быть не в курсе. Потому что фантазию слуг никто не отменял. Повезло. Стражник-китаец останавливать меня не стал. Наверняка отправился доставать следующих встречных. А я быстренько свернула один раз, пересекла наискосок садик с прудиком, повернула второй раз, и вот она, долгожданная пристройка, через которую можно пройти в прачечную. К сожалению, другой дороги напрямую я попросту не знала, поэтому, возможно, сделала не маленький крюк. Но в любом случае, я уже худо-бедно здесь ориентировалась. Как вдруг иду я, значит, радостно к заветному месту и слышу тихий свист. Фью! Еще. фить Хвидь! Попытку позвать меня. Удачно явно не назовешь. Но я все-таки ответила на подобный идиотизм словами. «Руфи, ты что ли?» «Да, я. А кто же еще?» Услышала я ворчливое откуда-то сверху. В следующий миг подняла взгляд на звук и обнаружила почти под самым потолком крылатого вредителя, который к тому же усиленно отдирал от столба какую-то маленькую бежевую бумажку. Жаль, у тебя с собой крыльев нет, а то помогла бы, что ли. Ты чем там занят? Возмутилась я шепотом. А ну-ка, спускайся и оставь в покое столб. Да я же для дела. Купидон и не подумал меня слушать. Все ногти себе пообломал. Эй, Вит, у тебя там пилки, маникюрных ножничек нигде не завалялось? Нет, не завалялось. Недовольно ответила ему и следом прошипела. «Слезай, — говорю, — пока тебя никто не поймал!» «Ща!» Руфи с торжеством ухватился за отопыренный край прямоугольной бумажки, дернул, выпуская в воздух белоснежное облачко пыли. «Во! Готово!» Довольный как слон, он скомкал в руке бумажный прямоугольник и щелкнул пальцами, исчезая в воздухе. Это все защитные чары виноваты. Теперь здесь и в радиусе пяти метров ты точно сможешь кадрить генерала, ручаюсь. «Кадрить генерала, говоришь?» — уточнила я с интересом. Но это только в начале. А когда вспомнила кое-что, произошедшее на празднике, то невероятно разозлилась. Так это ты попрактиковался над ютаном, этим льстивым козлом, который лип ко мне, как бавный лист, всю церемонию. Ты? Ой, ой, только не кричи. Иначе сама же себя подставишь, успокаивала меня невидимая свинка. Нет, хряк поганый, ближе к правде. Ты, говорю, сделал это. Ты влюбил его в меня. И что с того? Да, я. — У меня случайно получилось. Промахнулся я, когда эти два чувака перли на тебя целым стадом. — Скажи спасибо, в стражника не попал, а захомутал тебе целого генерала. — Да? Он же еще один генерал, я прав? — Прав, прав! Я громко вздохнула, чувствуя, как издалека накатывает мигрень обещающая стать перманентной, если сейчас же не избавлюсь от одного свинтуса, который все мне чуть не зарубил. А он еще и просить не удумал. Ты только это... фродите на меня не стучи, а? Я ж не со зла, я ж не специально. Легкий ветерок пронесся мимо моего лица, чудом удержалась и не ударила по пути следования маленького ослика, хоть и крылатого. Так бы взяла! так бы схватила его за щеки и поиграла в гармошку с его купидоновским розовым личиком, чтобы выпустить пар из-за накипевшего. Но нет, Виталина, держи себя в руках. Со вздохом прикрыла глаза, представляя белоснежные облачка, в которых, как назло, сейчас купался полуобнаженный генерал, будто плавал в бассейне. «Нет, вы точно издеваетесь!» Причем здесь генерал и успокоение. Настройся, Вита, выдохни и представь облачка. Облачка, говорю, представь. Белоснежные, мягкие, хлопья, ваты. Я стиснула зубы, стараясь унять растущего мне раздражение, потому что в только-только успокоившееся сознание Стали проникать неприятные звуки, будто кто-то меня звал. — Вита! — Вита! — Иди пожуй цветы в саду, парнокопытное. Не выдержала и огрызнулась я. — Это она что, меня сейчас козлом обозвала? Донеслось до моего сознания тем же голосом, знакомым, но пока неузнаваемым. — Так, это все фантазия моего мозга который никак не хочет постигать дзен, а подсовывает мне всяких генералов в мою молочно-белоснежную негу. — И как ты догадался, а? — Молодец рогатый! — выдохнула я уже менее зло. И тут до меня дошло. — Ой, я что ли вслух это кому-то сказала? Открыла глаза, глядя на уморительную гримасу генерала, изумленно застывшего в противоположной части коридора. А позади него виднелись конские хвосты еще двух стражников. — Ага, ага! — злорадно поддакнул Руфи у меня над ухом. Вздрогнула, искренне надеясь, что его не услышали. Вот же поганец! И спокойствие моего как не бывало! — Так, вы ничего не слышали! — приказал генерал охране. — На сегодня свободны! Военные кивнули и поспешили ретироваться. А мне же осталось краснеть и стыдливо отводить взгляд. И желательно хлопнуться в обморок. Или сделать вид, будто хлопнулась в обморок. А заодно, типа, ударилась головой и заслужила амнезию. И все. Не помню, значит, не было такого. И ищите лоха в другом месте. Да, подчиненные у меня и не такие отмазки придумывали. Иногда прямо диву давалось из-за буйства фантазии некоторых особо отличившихся. Теперь вот сама попала в подобную ситуацию и очень им позавидовала, потому что моя фантазия предложила вариант относительной правды, звучащий совсем неубедительно. Я это своему воображению сказала, пыталась успокоиться, представляя белоснежные облачка, а у меня все никак не получалось, и Тебя не было на ужине слуг, Шаны -э Дан прервал меня. Помимо сквернословия, ты еще и голодовку объявила. Нет. Вот и хорошо, идем. Генерал кивнул себе за спину. К куда? От неожиданности я даже запнулась в одном единственном слове. Прочистила горло и уже более уверенно уточнила. Куда идем? Как куда? В мои апартаменты. Выдержав паузу, шанс усмешкой добавил. — Уберешь за собой весь тот погром, который устроила утром. — Опа! Да, кажется, покидала его комнату, не заправив кровать. А еще после меня там оставался Руфи. Быстро глянула себе за спину, посылая полный ненависти взгляд этому паршивцу. — Ну, свинтус в рюшках! «Ну, берегись! Настучу я, Фродити, про все твои заслуги перед Отечеством и плевать на просьбы, ибо достал уже подставлять!» Глубокий вдох-выдох, и я натянула на лицо миленькую глуповатую улыбочку аля девочка-конфеточка. «Ничего, пробьемся!» «Быстренько заправлю ему кроватку на ночь. Зачем? Непонятно!» «Нет, на самом деле все очень даже понятно, но искренне надеюсь, что дело станет только за колыбелькой, поцелуем в лоб и подуткнутым одеяльцем, как какому-то маленькому мальчику». Правда, судя по недоброму взгляду Шана, можно об этом только мечтать, и то недолго, потому что гримаса на его лице словно сообщала без всяких слов». Твое будущее, Виталина, будет намного суровее. И ты себе даже представить не можешь насколько. Эх, вот бы наложница какая-нибудь прибыла к генералу в гости. Я бы наконец закрыла это задание, чукнув обоих дротиками. Да, было бы здорово. Я бы наконец убралась во Свояси и даже отпуск не попросила бы. Честно-честно многоуважаемая Афродита и остальные богини, которые обещали меня наказать. Подсобите, а! Еще хоть разочек!»